Введение. Интерес к народной медицине постоянно и неуклонно растет. Этот феномен можно объяснить следующими наблюдениями. 21 век считается веком токсикофармакологического фармакологического взрыва. Ежегодно синтезируются десятки тысяч новых химических соединений. Их число уже составляет несколько миллионов. Несмотря на бурное развитие химии и создание новых высокоэффективных синтетических лекарственных препаратов, лекарственные растения продолжают занимать видное место в арсенале лечебных средств. Особенно часто их используют в домашних условиях. Настоящая книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся целебными растениями и возможностями их применения в быту. Мне посчастливилось познакомиться с людьми совершенно разными по возрасту, по характеру, по темпераменту, но удивительно схожими в любви к природе, к делу, которому служат. Эти люди увлечены фитотерапией, а фитотерапия была всегда с самого зарождения жизни на планете Земля. Всегда были больные, больные и врачующие. Всегда велся поиск лекарственных средств, которые бы помогали страждущим. Вникая в суть рекомендаций по лечению или профилактике того или иного недуга, вы одновременно погружаетесь и в атмосферу научного поиска, видите, как своим талантом, знанием, опытом люди шаг за шагом познают мир растений, их целебные свойства и пользу как в лечении, так и в питании. Жажда познания окружающей среды – одна из могучих движущих сил, заложенных в человеке. Взаимодействие человеческого организма с природным веществом отрабатывалось тысячелетиями эволюции человека как вида. Как недалеко шагнул технический прогресс, не стали тише арктические метели, все так же потрясают своей мощью ураганы, не подобрели океанские штормы и тайфуны, все так же безжалостен, сушающий зной пустыни. Случается порой, что в воле и обстоятельств человек оказывается в критическом положении в безлюдной местности или в океане, нередко в экстремальных, то есть чрезвычайно сильно воздействующих условиях природной среды, которые находятся на грани переносимости и могут вызвать нарушение функционирования деятельности организма, поставив его на грань катастрофы. Короленко, 1978 год. Важное значение для жизнедеятельности человека в условиях автономного существования имеет природная среда, ее физико-географические условия. Особенности климата, рельефа, растительного и животного мира обусловливают специфику жизнедеятельности человека, оказавшегося в той или иной зоне, режим поведения, способы добывания воды и пищи, строительство убежищ, характер заболеваний и меры их предупреждения, передвижение по местности. Действительно, в повседневной жизни человеку не приходится ломать себе голову над тем, как укрыться от жары или холода, чем и где утолить голод и жажду. Заблудившись в незнакомом городе, он без труда получит нужную информацию, заболев обратиться за помощью к врачам. При автономном существовании в безлюдной местности подобная житейская философия, выработанная цивилизацией, совершенно неприемлема, так как удовлетворение даже самых обычных жизненных потребностей иногда превращается в трудноразрешимую проблему. Вопреки приобретенному многолетнему опыту, жизнь человека становится зависимой не от привычных критериев – образования, профессиональных навыков, материального положения и тому прочее, а от совсем других факторов – солнечной радиации, силы ветра, температуры воздуха, от наличия или отсутствия водоемов, животных, съедобных и лекарственных растений, от незнания, как оказать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. Основа успеха в борьбе с силами природы – умение человека выживать. В биологии, социологии, экономике это слово всегда употреблялось в совершенно конкретном смысле, обозначая остаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели. Однако с развитием и становлением проблемы человек в экстремальных условиях природной среды этот термин приобрел иное значение. Под выживанием ныне понимают активные целесообразные действия, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного существования. Эти действия заключаются в преодолении психологических стрессов, проявлении изобретательности, находчивости, эффективном использовании аварийного снаряжения и подручных средств для защиты от неблагоприятного воздействия факторов природной среды и обеспечения потребностей организма в пище, в воде и врачебной помощи. Эта книга – помощник. Эта книга – советчик для тех, кто собирается в путь, для тех, кто в пути, где их может подстеречь неожиданное, поставив один на один с природой. В этой книге обобщен опыт и знания многих отечественных и зарубежных специалистов, практиков, врачей, биологов, зоологов, ботаников, профессиональных спасателей и путешественников. Первоначально эта книга планировалась как учебное пособие для военнослужащих специального назначения, как продолжение учебника выживания, именно в вопросах фитотерапии, лечения и питания. Но получилось, что охватывалось только молодое поколение, сильное, здоровое, задорное. Совсем выпало старшее поколение – люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, получившие профессиональные заболевания, на практике испытавшие фитотерапевтические возможности растений. Поэтому решено было написать практическое пособие по фитотерапии для туристов и путешественников, охотников и рыболовов. Эти категории охватывают все возрасты, которые могут оказаться в различных физико-географических и климатических регионах без должного базового обеспечения и обслуживания, а порой и в экстремальных ситуациях, когда необходимо не просто выжить, а выжить и выполнить поставленные цели и задачи и вернуться. Поэтому в книгу включены советы и рецепты для различных категорий людей, Увы, все стареют, но остается неистребимое желание жить. Как известно, организм человека быстро привыкает к лекарствам, а иногда реагирует на них аллергическими процессами. Более щадящие способы лечения предлагает фитотерапия. С помощью лекарственных трав можно поддерживать хорошее самочувствие. Однако прежде чем воспользоваться тем или иным советом, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как рецептов, одинаково пригодных для всех, не существует. Всегда нужно учитывать состояние здоровья, возраст, индивидуальные особенности организма. Тема этой книги – мир растений. Интерес к полезным свойствам растений всегда вел человека к удивительным открытиям. В книге приводятся разнообразные сведения, включая открытия 21 века в области биотехнологий. Вы найдете сведения о целебных растениях, их выращивании, заготовке сырья и применении. Роль дикорастущих растений как источника пищи в настоящее время не менее значительна. Во многих районах России их плоды, а иногда и вегетативные части используются в большом количестве. Значение дикорастущих растений в питании людей всегда увеличивалось в периоды войн, голода и разрухи. Особенно велико значение дикорастущих растений, как заменители продуктов питания и лекарственных препаратов для людей, оказавшихся в силу различных аварийных ситуаций, в безлюдной местности без запасов продовольствия. Лекарственные растения и в настоящее время продолжают оставаться ценным средством для лечения. Несмотря на то, что арсенал медицины неуклонно пополняется новыми, эффективными и сильнодействующими лечебными препаратами, интерес к лекарственным растениям постоянно растет. Побочные эффекты, нарастающие по частоте и тяжести проявления, аллергические реакции по многим лекарственным препаратам синтетического происхождения, усиливают практическую значимость фитотерапии. Надеемся, что эти знания придадут силы и уверенность при единоборстве с природой. И если хоть один из тех, кто, воспользовавшись знаниями, почерпнутыми из этой книги, выйдет победителем, оказавшись с природой один на один, составители будут считать свою миссию выполненной. В заключение следует отметить, что популярность фитотерапии объясняется не только ее эффективностью, но и своеобразной модой. В то же время не надо забывать, что бытующее мнение о полной безвредности лекарственных растений не соответствует действительности. Автор-составитель не призывает применять указанные здесь рецепты для лечения, а лишь предоставляет полезную информацию. Не нужно забывать, что организм каждого человека индивидуален. Что полезно для одного человека, может быть противопоказано другому. Поэтому прежде чем воспользоваться каким-либо рецептом, поговорите с врачом. Крепкого вам здоровья. Предисловие. Древние греки выделяли врачей и ризотомов и ризотомов. Ризотомы собирали и заготавливали лекарственные средства, а врачи лечили. Уже в те времена наметился трагический разрыв между теми, кто создавал и выпестовывал новые лекарственные средства, и теми, кто их использовал. С веками это противоречие все более обострялось. Те, кто создавал лекарства, всячески их восхвалял. Те, кто внедрял, принимал их со всяческими выражениями восторга, который почти всегда перерастал в недоверие. Знаменитый французский врач Юшар выпустил книгу «Терапия в 20 средствах. Школа Корифея европейской медицины» австрийского патолога Ракитанского проповедовала фармакотерапевтический нигилизм. А выдающийся русский фармаколог Траб в одной из своих лекций заметил: "Друзья мои, знаете, что все действительно помогающие стражущему человечеству средства могут быть записаны на ногтевом ложе вашего большого пальца. Древние, имея ориентацию только на естественное окружение, Обстоятельно изучали малейшие нюансы воздействия лекарств на человека, а наблюдательность древних была в этом плане феноменальна. Наблюдательность – краеугольный камень медицины. Аборигены Австралии использовали растения, содержащие сапонины, для охоты на рыб. Эти растения разбивали камнем на берегу и бросали в воду, где они даже в разведении один к миллиону надежно губили рыбу, которую туземцы потом спокойно вылавливали и ели без каких-либо последствий. Секрет прост. Сапонины – яд только тогда, когда попадают непосредственно в кровоток. У рыб это происходит через жаберные щели. В пищеварительном же тракте человека сапонины – безвредные вещества. Попадая в организм через рот, они не представляют опасности. Позже было замечено, что сапонины облегчают отхождение мокроты при легочных заболеваниях. Так медицина получила отхаркивающие лекарственные средства. Важным аспектом интереса к народным средствам является простота получения лекарственного средства, практически оно всегда под рукой. Наконец, у народной медицины есть еще одно положительное качество – мягкость воздействия на пациента, чего нет у современных средств. Истоки ведут к Галену, и триумфы, и поражения современной медицины начались с него. Древние врачи преимущественно пользовались естественными средствами-лекарствами так сказать, природного происхождения, которые чуть оккультуривались. Гален пошел по другому пути. Его привлекла идея выделения терапевтической сути из того или иного природного целого. Растения по галену имеет два начала. Одно оказывает на больной организм терапевтическое действие, другое – просто бесполезно или даже вредно. По пути, указанному галеном, с энтузиазмом пошла медицинская мысль. Знаменитый и наиболее характерный на этом пути пример – успех Уайтеринга. В 1775 году к молодому врачу общественной больницы в Широпширском графстве Англии обратились с просьбой высказать свое мнение о некоем старинном фамильном рецепте. Этим рецептом врачевала старая женщина, и ей не раз удавалось оказать помощь в тех случаях, когда не могли помочь дипломированные врачи. В состав входило около 20 трав. По симптомам действия Уайтеринг догадался, что главным действующим компонентом этой прописи является неперстянка. Выделение из прописи балласта привело к получению рафинированного средства прицельного действия – дигитоксина. Применение древними лекарями малообработанных естественных лечебных средств было не только следствием неразвитой примитивной технологии, но и выражением определенных медико-фармакологических концепций. Проиллюстрируем эту мысль примером из монографии «Сало. Растения и медицина». В 30-х годах нынешнего 20-го столетия большую известность приобрело так называемое «болгарское лечение болезни Паркинсона» или положительного паралича. Автором этого метода был простой болгарский крестьянин Иван Раев из Шибки. Желающим воспользоваться его услугами, Раев высылал маленькие картонные коробочки, в которых лежало несколько кусочков каких-то корней и пакетик черного порошка. Что представляло собой это содержимое, никто не знал, так как Раев хранил состав средства в строгом секрете, как некогда Тальбор скрывал от всех состав своего средства от малярии. И история повторилась. Итальянская королева Елена уплатила Раеву 4 миллиона лир за его рецепты. Оказалось, что в состав средства, принесшего богатство бедному крестьянину, входили высушенные корни красавки и аира, животного угля и шарики теста, сдобренного мускатным орехом. Для приготовления лекарства нужно было 30 грамм корней красавки кипятить в течение 10 минут с 600 грамм белого вина, куда добавлялся и животный уголь. После охлаждения отвар следовало фильтровать и принимать в определенных дозах. Порошок принимался через несколько часов после приема первого лекарства а в промежутках между приемами требовалось длительное время сосать корневища аира, как полагают, для устранения сухости во рту. Таким образом, терапевтически активной частью этой лекарственной композиции, по сути дела, являлись корни красавки, так как прием порошка имел, скорее всего, чисто формальный характер. Интересен тот факт, что в процессе кипячения и фильтрования через животный уголь алкалоиды, которые переходили из корня красавки в вино, частично разрушались и частично абсорбировались на животном угле. И несмотря на это, фильтрат оказывал, по свидетельству врачей того времени, хороший терапевтический эффект, гораздо лучший, чем применение чистого атропина. Применять растения для лечения болезней и укрепления здоровья начали в глубокой древности. Еще первобытные люди пользовались дарами живой аптеки, природы. Сведения о целебных свойствах растений передавали из поколения в поколение, а о том, как использовали эти растения люди, свидетельствуют упоминания в древних мифах, легендах, сказаниях. Лекарственные растения неоднократно прославлялись даже в стихотворной форме. Например, поэма X века «Одо измена» описывает лечебные свойства более 100 лекарственных растений. Всемирно известно также и из средневекового ученого, философа и врача Авиценны. Три оружия есть у врача, слово, растение, нож. В науке известно почти 500 тысяч видов растений, из них лишь около 290 растений, а описаны в атласе лекарственных растений, что вовсе не означает, что остальные растения лишены целительных свойств. Старинное предание рассказывает о том, как целитель послал в лес своего ученика с заданием принести несколько совершенно бесполезных растений, но ученик не смог выполнить задание учителя, так как не нашел ни одного бесполезного растения. Как писал американский философ Эмерсон, «Любой сорняк – это целебное растение, достоинство которого еще не раскрыты. Любое растение подарено нам природой во благо, а задача человека – правильно понять его предназначение». Исследователи установили, что народами древнего мира использовалось до 21 тысячи видов растений. Уже на самых ранних стадиях развития человечества растения были не только источником питания людей, они помогали человеку избавиться от болезней. Самый древний из дошедших до нас медицинских трактатов – эта табличка найдена при раскопках шумерского города III век до нашей эры. В 145 строках на шумерском языке даны прописи 15 рецептов. Культуру и знания древних шумеров унаследовали вавилоняне, которые применяли в лечебных целях корень солодки, дурман, белину льняное семя и другое. Вавилоняне заметили, что солнечный свет отрицательно воздействует на целебные свойства некоторых растений, поэтому сушили их в тени а некоторые травы даже собирали ночью. Широко применялись растения в Китае, Индии, Тибете. Еще в 3216 году до нашей эры китайский император Шэньнун Нун написал работу по медицине ⁇ Беньцао ⁇ травник, где в основном описывались растительные средства. Китайская медицина использовала более 1500 растений. Древнеиндийская медицина, изложенная в Айурведе, первый век до нашей эры, использовала около 800 растений, которые и в настоящее время актуальны. С третьего века нашей эры в Индии началось возделывание лекарственных растений. Тибетская медицина возникла на базе индийской, и в трактате по тибетской медицине «Жудши» есть большой раздел, посвященный использованию лекарственных растений. Тибетская и индотибетская медицина стала известной в России, проникнув через Монголию и Бурятию, когда буддийские монастыри и дацаны стали центрами культурного и медицинского просвещения. Кроме привозных растений, сибирские ламы использовали с лечебными целями различные заменители из местной флоры. Такие растения входили в лечебную практику населения, а некоторые из них впоследствии стали достоянием и народной медицины. Кровохлебка лекарственная, аконит, гвоздики, горячавки, рододентроны и так далее. Из практики врачевателей ЛАМ в современную научную медицину вошли такие лекарственные растения, как термопсис, бадан, толстолистный, шлемник, байкальский. Интерес к методам и средствам тибетской медицины в наши дни не ослабевает. Более 700 видов лекарственных растений Забайкалья, используемых тибетской медициной, представляют обширное поле деятельности для современных исследователей целебных свойств растений. О лечебных свойствах некоторых лекарственных растений, применяемых в тибетской медицине, вы можете ознакомиться в разделе этой книги «Тибетская медицина». В папирусе Эбера, относящимся к VI веку до нашей эры египтяне собрали более 900 рецептов лечения травами различных заболеваний, а в Европу лечение травами пришло из Древней Греции. Действие лекарств растительного происхождения определяется содержащимися в различных частях растения активными веществами – алкалоидами, гликозидами, дубильными веществами, эфирными маслами и другими. Нельзя сказать, что растительные препараты полностью заменяют синтетические лекарства. Но в наше время фитотерапия, лечение лекарственными растениями, переживает свое второе рождение. С появлением письменности сведения о полезных свойствах растений стали фиксировать, что значительно расширило их практическое использование. Особенно широко лечение травами было распространено в Египте, Греции, Индии, Китае. Много интересного по лечебному употреблению растений приведено в трудах древних мыслителей и врачей – Гиппократа, гиаскарида, Плиния, Галена и других. К сожалению, археологические раскопки не смогли открыть нам лекарственные растения древности, истлевшие без следа в течение многих тысячелетий. Однако дошедшие до нас скульптурные изображения и первые памятники письменности Индии и Китая – а также давно исчезнувших цивилизаций Ближнего Востока и Египта, свидетельствуют о применении растений в лечебных целях. Интересные сведения об использовании целебных свойств растений можно найти в памятнике древнейшей культуры – санскритской, древнееврейской, китайской, греческой, римской. Так, обширный материал о применении лекарственных растений был обнаружен при исследовании папируса, найденного в 19 веке немецким египтологом Георгом Эберсом книги приготовления лекарств для всех частей тела. В ней содержится целый ряд рецептов, которые применяли древние египтяне для лечения многих заболеваний. Они использовали различные мази, примочки, микстуры, которые имели довольно сложный состав. В Египте были широко распространены душистые масла, бальзамы, смолы. Уже в то время были хорошо известны целебные свойства алоэ, подорожника, можжевельника, клещевины и многих других растений. В древнейшей библиотеке мира, библиотеке ассирийского царя ашур в Ниневии, около 660 года н.э., на глиняных табличках, написанных клинописью, также содержатся обширные сведения о лекарственных растениях. Наряду с их описанием указаны заболевания, при которых лекарственные растения используются и в каком виде их нужно применять. В медицине Древнего Китая можно найти упоминания о многих заболеваниях человека. Широко известен сборник лекарственных растений и различных средств Алейшей Чиженя, 1522-1596 года. Основы – фармакогнозии, в котором дана подробная характеристика многочисленных лекарственных средств из лекарственных растений. Врачи Древней Индии считали, что большинство заболеваний происходит от порчи, соков организма, поэтому для лечения рекомендовались кровопускания рвотные и другие средства. В том числе использовалась большая группа лекарств растительного происхождения. Многие индийские растения, особенно пряности, ввозили в Римскую империю. Некоторые из индийских растений давно вошли в европейскую медицинскую практику – черебуха, раувольфия и другие. «Если посмотреть вокруг взглядом врача, ищущего лекарственные средства, то можно сказать, что мы живем в мире лекарств», гласит одна из заповедей древнебуддийской медицины. Выдающийся представитель арабской медицинской школы, выдающийся таджикский ученый Абу-Али ибн Сина Авиценна, тысячелетие со дня рождения которого в 1980 году отметил весь прогрессивный мир, написал знаменитую книгу «Канон врачебной науки» в пяти томах. Он переведен на многие языка мира и в средние века был настольной книгой для арабских и европейских врачей. В своей книге «Авиценна» описал около 900 видов лекарственных растений, среди которых немало таких, которые происходили из Индии и других азиатских стран и не использовались в древних средиземноморских странах. Научная народная медицина начинает свое развитие со времен знаменитого врача Древней Греции Гиппократа 460-377 года до нашей эры. В своей врачебной деятельности он широко использовал многочисленные растительные препараты. Ряд из них был, по-видимому, заимствован из египетской медицины. Гиппократом описано 236 видов растений, признанных древнегреческой медициной в качестве лечебных средств, которые он использовал без переработки. Гиппократ считал, что лекарственные растения в необработанном виде и в виде соков оказывают лучшее действие на организм человека. Древнегреческий врач писал, что медицина есть искусство подражать целебному воздействию природы. Первое издание лечебника принадлежит древнеримскому врачу Авлу Корнелию Цельсу, конец первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры. В восьми книгах о медицине он обобщил всю медицинскую литературу своего времени, от Яджур-Веды, древнеиндийского врача Суширата работ Асклепиада. В этом труде много места отводится лекарственным растениям. В нем описаны методы, применявшиеся для лечения различных заболеваний, даны рекомендации по использованию некоторых растений. В трудах Цельса можно найти не только ботанические описания подорожника, мака, тмина, и винных ягод, но и практические способы их врачебного использования. В середине первого столетия нашей эры врач римской армии в Азии Диоскорид составил обширный травник, включающий в себя большинство известных к тому времени лекарственных растений – около 500 видов. Автором нового учения о лекарственных растениях был знаменитый врач и фармацевт в Древнем Риме Клавдий Гален 129-201 годы нашей эры). Им написано около 200 трудов по медицине. Наибольшее значение имеют два его травника, в которых описано более 300 лекарственных средств из растений и которые сыграли большую роль в медицине. Автор был одним из инициаторов получения препаратов из растительного сырья, настоек, экстрактов и других лекарственных форм. И теперь они называются галеновыми препаратами и до сих пор не потеряли своего большого практического значения. Гален, противоположность Гиппократу, считал, что у растений есть два начала. Одно из них оказывает на больной организм лечебное действие другое бесполезно или даже вредно. Действующее начало предпочитает высушенному растению жидкость, поэтому его легко отделить от бесполезного. Для этого лекарственное растение следует настоять или прокипятить с водой вином-уксусом. Гален ввел технологию получения таких лекарственных форм, как настойки и экстракты. Извлечения из лекарственных растений быстро завоевали популярность во всех странах Европы. Гален имел свою аптеку в Риме, где сам готовил лекарства для больных. Им описано изготовление порошков, пилюль, мазей, пластырей, горчичников, сборов. В IV веке появился наиболее известный из латинских травников, составленный Апулеем. Травник был настолько популярен, что когда изобрели книгопечатание, первым среди медицинских книг был напечатан именно он. В IX и X веках появляются первые переводы травников Диаскорида, Галена и Апулея на европейские языки – итальянский, французский, английский, немецкий – Оригинальные европейские травники появляются позднее, в XV и XVI веках, причем приводимые в них сведения в значительной степени заимствованы из греческих и латинских травников. Нынешнее Черноморское побережье славилось своими лекарственными травами. Гиппократ, побывав в этих местах, писал о прекрасных лекарствах из скифского корня, ревеня, понтийской апсинтии, полыни, ирного корня, аира и других. Древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст 372-287 года до эры неоднократно в своих трудах упоминает скифскую траву, которая широко применялась для лечения ран. В Древней Руси применение растений для лечебных целей нашло свое отражение в замечательном памятнике древнерусской культуры и Святослава, 1073 год. В этой рукописи много места уделяется описанию растений, которыми в то время пользовались для получения лекарственных средств.